Второй клиент встретился с Артуром Альбертовичем на прогулке. Звали его Валентин. Когда-то давно он был цирковым администратором. Потом ушел в свободное плавание среди бурь и рифов отечественного бизнеса. Встреча с Ро явно была не случайной. Валентин наверняка навел справки об иллюзионисте и поджидал его. На этот раз разговор был коротким и конкретным. Никаких слов о волшебстве. Никаких пустых комплиментов. Валентин прямо сказал, что ему нужен ловкий и опытный человек, способный разрулить сложную ситуацию без криминала и применения силовых методов. «Я знаю, что у вас есть такой человек». В голосе Валентина звучала серьезная озабоченность. «И я снова вспомнила вас», – проговорил Роа. «Валентин – человек обязательный, надежный, обеспеченный» и я решил, что вам не помешает лишний заказ. «Безусловно», — согласился Маркиз. «И ваш знакомый действительно обратился ко мне. На этот раз все было достаточно серьезно. Мы договорились о встрече в одном сушебаре. Но всего за час до назначенного времени Валентин перезвонил и сказал, что обстоятельства у него изменились, и он больше не нуждается в моих услугах». «Очень странно», – проговорил Артур Альбертович. «Через несколько дней после нашей встречи Валентин сам позвонил мне и сказал, что все в порядке, и он весьма признателен мне за помощь». «Непонятно», – Маркиз допил свой кофе и задумчиво уставился в пустую чашку, как будто собирался гадать на кофейной гуще. «Совершенно непонятно», – А все, что непонятно, внушает мне опасения. Если бы это был единственный случай, можно было бы списать его на чистую случайность. Но два – это уже закономерность. Он решил не говорить Артуру Альбертовичу о третьем пропавшем заказчике, поскольку тот пришел по другому каналу, а лишняя информация может быть вредна. «Вот что я подумал», – проговорил Леня после длинной паузы. Давайте-ка поставим эксперимент. К вам подойдет еще один потенциальный заказчик, точнее, заказчица, и попросит свести ее с ловким человеком, то есть со мной. Он скромно потупился. Дальше вы все сделаете в точности, как те два раза. То есть дадите мой телефон. Разница будет только в том, что весь процесс пройдет под контролем. Заказчица будет моим человеком и мы узнаем от нее, где происходит утечка». «Ну что ж», – кивнул Ро, – «неплохая идея. Как раз послезавтра меня пригласили на презентацию нового ресторана и ночного клуба. Называется он «Арабские ночи» и выдержан, соответственно, в восточном духе. И меня попросили сыграть этакого мавританского чародея». «Значит, вы еще не ушли на покой». «Ну, меня очень попросили», – смущенно проговорил Ро. «И самому, знаете ли, хочется проверить, на что я еще способен. Да и неплохая прибавка к пенсии, знаете ли. Ну что ж, значит, там к вам и подойдет заказчица. Ей, наверное, понадобится приглашение. Ну, этим я сам займусь. Не нужно, чтобы кто-то мог отследить вашу связь. Все должно быть естественно, или хотя бы правдоподобно. И сейчас нам с вами лучше распрощаться.